Великий путник, конечно, Христос, но кто же сам Христос? В своей книге «Эзотерическое христианство» Бизант приводит место из гностиков, где говорится о том, что перед выходом Иисуса на проповедь в Него вселился высший дух, и этот дух после распятия тела в течение одиннадцати лет являлся Марией Магдалине и поучал ее тайнам надземных сфер, которые она и записала. во времена гностиков записи эти были известны как большие и малые вопросы Марии Магдалины, но до наших дней дошли лишь обрывки ответов на малые вопросы. Все это истина, и этим величайшим духом был, конечно, все тот же единый аватар Вишну. Теперь о центрах. очередное возгорание означает, что угнетенный процесс происходит повторно и последовательно. одного центра за другим, иногда двух или даже трех, смотря по группам, после того как эти центры уже не раз воспламенялись и получили как бы некоторый иммунитет. Возгорание новых огней очень опасно, ибо при этом могут одновременно вспыхнуть и другие огни, и если не будут приняты все меры предосторожности, тогда огненная смерть почти неминуема. Я уже была три раза на краю огненной смерти и только что снова в четвертый раз. избежала смертельной опасности. Избыток огня был перенесен в солнечное сплетение, но это оказалось недостаточным и пришлось допустить воспаление нервных стволов вдоль ребер. Хорпес выявился громоотводом. Мука моя, конечно, была не столько от хорпес, сколько от возгорания центров в спине, центров легких, вагус. Сейчас уже третий месяц, как я болею, и херпес еще продолжается, без гнойных пузырьков, но на воспалении кожи на ребрах с правой стороны торса в виде темных пятен, дающих ощущение как бы сильного ожога. Вся кожа вокруг болезненно чувствительна, но тем не менее уже явилось новое возгорание, по счастью, огни этих центров, колен, головных, не так мучительны и длительны. Центров очень много, и некоторые из них имеют двойные разветвления. Сейчас я уже значительно окрепла, но все же трудно двигать руками, например писать или разбирать бумаги. Боль в спине заставляет прекращать работу, боль это от сердца. До отъезда на родину я должна была закончить весь процесс огненной трансмутации центров, чтобы приобрести некоторый иммунитет от огненной смерти. Сейчас я прохожу через повторное воспламенение. Мы еще сидим в нашем домике в Хандале. Как только придет указ двигаться в дальнейший путь, дадим телеграмму. Думаю, что первую половину июля пробудем еще здесь в чудесной тишине и прохладе. Температура держится от семьдесят до семьдесят шести, чаще семьдесят четыре градуса. Хандала — прелестное место, и оно замечательно тем, что здесь находится древнейшая буддийская пещера, так называемая Карья Кейвас, реплика которых является Аджанта. Примечание. Комплекс пещерных буддийских храмов в штате Махараштра. Второй век до нашей эры, седьмой век нашей эры. Но мои сыновья говорят, что главная пещера, заступаю, еще интереснее, нежели в Альжанте. Для нас это место знаменательное и дорого тем, что здесь Блаватская встретила Махатму М, когда она с несколькими спутниками предприняла путешествие в эти пещеры из Бомбея. Тогда еще Почти никто не слыхал об их существовании, и не было никаких дорог, никаких облегчений на пути, приходилось идти пешком или карабкаться почти на отвесную скалу. Но путники дошли и были вознаграждены видением Махатмы М, который приветствовал Блаватскую у входа в пещеру, и после краткой беседы с нею скрылся из виду, после этого Блаватская вошла в пещеру и тоже вошла. исчезло в ней. Спутники обыскали всю пещеру, но тщетно. Тогда они решили поставить палатки около пещеры и провести всю ночь в дении. На рассвете Махатмойм снова появился из неожиданно воскресшего прохода вместе с Блаватской и обратился к спутникам ее с приветственными и ободряющими словами. Так поведал нам эту необыкновенную манифестацию один индус-тайсов, который приезжал к нам. Вместе со Светиком и его женой, между прочим, он сказал, что описание этой замечательной манифестации можно найти во втором томе дневника Ольката. Когда я услышала о таком явлении, место это озарилось для меня ярким лучом надземной красоты, и я поняла, почему великий владыка привел нас сюда. 25 июля 1948 года Кхандала родные мои передо мной целых четыре письма от моей зиночки сердцем моё признательно за такую щедрость чувствуется близко ваш дух мужественный и трудящийся неустанно живёт радость особая в труде неустанном и устремленном благо тем кто познал эту сладость великого обмена творческих энергий картина НК Гра т осужденный была написана до революции семнадцатого года и с тех пор она находилась в коллекции Горького. Меня смущает год двадцатый и обозначение Финляндии, ибо уже в девятнадцатом году мы были в Лондоне. Кроме того, значительный период до Первой войны и во время ее. НК не писал масляными красками, а только темперой фирмы «Вурм». Может быть, это копия с картины НК? Много копий делалось с его картин. И сейчас приходится слышать о таких попытках даже в Индии. Только Светик может определить ее происхождение. Родная моя, не следует страшиться больших предателей. Именно они возносят подвиг. Хуже? Гораздо хуже. Мелкие, часто бессознательные предатели, которых множество, они бесцельно выпивают ваши силы и отравляют ауру вашу. Не ужасаться должны мы, но мужественно осознать все опасности и всю ответственность земного существования, от которого нет освобождения – иначе как путем расширения сознания, распознавания и совершенствования всего существа нашего. Путь Архата труден, но он заповедан всем, кто ищет знания высшего и чье сердце горит пламенем соратверженного служения общему благу. Очень тронута любовью, выказываемой вами нашему родному, знаю, что чувство это не заглохнет в ваших сердцах, нет, оно будет расти. и кристаллизовываться в новое еще более глубокое понимание этого чудесного облика истинного подвижника, ибо он жил теми заветами, которые он так прекрасно образно запечатлевал и утверждал в сдвигах и в залетах мысли о самом прекрасном, о самом сокровенном, о великой надежде мира о Шамбали. Вот и мы с Юрием часто по вечерам беседуем о нашем сокровище, завещавшем нам свой путь. стараемся припомнить все его столь нами любимые слова и выражения в обиходе, действиях каждого дня и глубокаяющая мягкая нежность к нему и изумление перед его кристальной чистотой наполняют нас. Он весь как бы светился внутренним светом, именно из-за этой чистоты. сердца и мысли у всех нас последние годы и особенно ярко жило чувство неисчерпаемой нежности к нему и желание оберечь его от всего грубого и безобразного. Но было бы ли это возможно в грядущие годы и тяжких столкновений? Наша тихая радость, сознавать, что он получит возможность широкого применения своих дарований без забот о добывании средств, что так мучило его, ибо эти средства зависели от продажи картин. Часто мы огорчались уходом любимой картины, но средства были нужны, и картина продавалась. Знаю, родные, что дух ваш не паникнет, ибо вы стражи верные, испытанные, и радость вернется, ибо будем слагать завещанное им. Ведь ничто не ушло, все данные знаки великого доверия остались и были и будут святы хранимы. Подумайте, родные, сколько творчества, строительства перед нами! Нужно все донести, все собрать, заложить основы новой науки, построить город знаний и выдрузить знамя мира, знамя сил света. А сколько труда еще над циклопенными книгами! Сколько еще дней переведенного и неизведанного! Вот будем печатать и дневник его. Моя жизнь, ведь и все его сочинения должны быть пересмотрены, переизданы, а сколько забот о достойном помещении для его изумительных творений. Не будет больше такого певца в горнеобители Гималаев. Он первый и последний. Родной Дедлей, так понимаю грусть вашу, но будем помнить, что близость духовная несравнима по селе с земной. Придет время... Вернее, мгновение, которое озарит величием духовной близости, и это мгновение изменит всю сущность вашу, ибо оно утвердит навсегда неотъемлемость этого высшего чувства знания тайны бытия. Ваш тяжкий настоящий труд, хотя временно вас отдаляет, но он же положит основу для лучшего приближения. Сама я понемногу крепну, хотя болезненные ощущения еще не оставили меня, очень устаю от перебоев в сердце, я их не опасаюсь. Ибо знаю, что через меня проходят новые токи или лучи, которые я должна ассимилировать до отъезда из Индии. После нескольких трудных ночей мне снова лучше. Наше сидение в Кхандала продолжается, но имеем сведения, что пароходы могут подойти в сентябре. А может быть и в августе. Знаем, что назначенный срок не может быть изменен, потому спокойно выжидаем первого звонка, чтобы погрузиться в Индии. в новый путь.